Глава 31. «Еще не все потеряно». Вечер того же дня. Роман. «Повтори», — сфокусировав взгляд на бармене, невнятно проговорил Рома и поставил на барную стойку пустой стакан. «И лимончика еще организуй». В этот жаркий вечер, сидя в сочинском баре, он желал только одного — напиться и забыться. Но, увы, алкоголь не спасал от самого себя. «Да, мышонок», – мысленно усмехнулся он, вспомнив, как утром застукал Киру за телефонным разговором. «Нет, ты не мышонок, ты крыса, самая настоящая крыса, которой были нужны только мои деньги, дома и тачки». Бармен поставил на стойку стакан, из которого Рома тут же отпил и, поморщившись, закусил лимоном. Еще раз прокрутил в памяти несколько моментов. Как Кира принесла ему справку о беременности и снимок, затем, как театрально она рыдала по видеозвонку, сообщая о потере ребёнка. «Нет слов. Обескуражен», — восхитился ее актерской игрой. «Вручите мадам Лапиной Тэффи за лучшую женскую роль в сериале «Развести лоха на бабки». Рома обреченно хмыкнул. «И мне, пожалуйста, статуэтку. За лучшую роль лоха в том же сериале». Он до сих пор не мог поверить, что Кира была с ним только из-за денег. Но, увы, это факт. Ведь все слышал своими ушами. И видел, с каким надменным лицом она уезжала из его дома на БМВ, которое он недавно ей подарил. «Должна же я хоть что-то от тебя получить за два с лишним года отношений», сказала она в тот момент, когда Рома пытался прийти в себя. Кира молниеносно собрала вещи, даже оправдываться не стала. «Дело ясное. Видимо, поняла, что всю недвижимость Рома будет и дальше переписывать на дочь, и, решив, что с ним ловить больше нечего, не стала задерживаться». «А ведь как все придумала, зараза!» – сжал губы Роман. «И дом выбрала у шумного отеля, и другой ей тут же подавай, лишь бы был куплен в браке. Вот змея ушлая!» Я из-за нее ушел из семьи, я любил ее, хотел от нее ребенка, хотел, сука, жить с ней в Сочи, воспитывать наших детей, а она...» Рома долбанул кулаком по барной стойке и тут же привлек к себе внимание охранника. «Все в порядке», — хрипло изрек он, переведя взгляд на крепкого парня в форме, и, чтобы успокоить нервы, допил содержимое стакана. Состояние было припаршивейшее. Как будто в душу бросили динамит, после чего ее разорвало на части, и Рома до сих пор не мог собрать ее воедино. Все случилось слишком неожиданно, слишком. Ни одной извилинной мозга он бы не подумал, что его так легко можно ввести вокруг пальца. Ведь еще сегодня утром все было отлично. Он должен был слетать в Москву, чтобы повидаться с Дианой, затем вернуться к любимой жене, встретиться с хозяином дома, который вчера присмотрели. «Дальше вместе с Кирой выбрать страну, в которую должны были отправиться отдыхать на следующей неделе. И еще был целый вагон планов на жизнь». «А тут бац, и этот вагон неожиданно свернул в депо», – усмехнулся Рома, до сих пор поражаясь тому, насколько внезапно оборвалась его счастливая семейная жизнь. «Все выпадки на деньги», – проговорил он, взглянув на блондинку, которая сидела на соседнем стуле. Девушка, видимо, не расслышала. «Что, простите?» Промурлыкала она и невинно, похлопав нарощенными ресницами, закинула за плечо волосы. Рома устремил взгляд на глубокий вырез ее красного платья, но в таком состоянии его ничего не впечатляло. не соблазнительная ложбинка между пышных грудей, ни сочные губы, обведенные блестящей помадой, ни стройные загорелые ножки. Он решил устроить девушке небольшую проверку. «Откуда такая красивая?» Улыбнулся, нарочно отогнув манжету рукава так, чтобы виднелись дорогие часы. «Из Ростова на Дону!» да ну! хмыкнул Рома, заметив, как девушка изучила часы и прочитала название фирмы на его белой рубашке. Затем кокетливо улыбнулась и, выставив вперед грудь, накрутила на палец светлый локон. «Может, угостишь чем-нибудь?» «Что и требовалось доказать!» «Все вы охотницы за бабками!» убедился Рома и, повернувшись к бармену, отрезал незнакомки. «Нет». «Кларнет!» Резко изменившись в лице, съездила девушка и, встав с барного стола, продефилировала к выходу, раскачивая бедрами. «Слушай, дружище!» Обратился к бармену Роман. «Они ведь все такие, да?» «Нет». Протирая стакан, пожал плечами молодой парень. «Моя жена не такая». «Жена...» Горько усмехнулся Рома, и в этот момент перед глазами появился образ его жены. Только не Киры, а Алисы. Достав из кармана мобильник, зашел на ее страницу в соцсети и принялся рассматривать фото. «А ведь и правда ты любила меня не за деньги и не за статус», — признал он. «Ты просто меня любила. Не за что. Была всегда верной, заботливой». Увеличив фото, разглядывал родные черты лица, изгиб губ, добрые глаза. Калисе не было страсти, не было желания наброситься на нее, как голодный варвар, или просто хотя бы поцеловать. Нет, к ней Рома испытывал что-то другое, что-то намного важнее страсти, состояние тепла, спокойствия и уюта, когда она была рядом. Только сейчас он начал осознавать, что из себя представляли такие девушки, как Кира, и как эта блондинка, только что сидевшая рядом. Да, безусловно, голос этих красавиц ласкал слух, они могли возбудить даже мертвого, с ними жарко в постели, от них невозможно отвести взгляда. Все это испытывал Роман, но что в этот момент было в мозгах этих красавиц? Он даже не догадывался. Доллары там, одни доллары, которые хотели получить от меня любым способом. Мысленно усмехнулся он, выйдя из сети и набрал сестре. «Привет!» – раздался сонный голос Маши. «Ты чего так поздно?» «Мне нужно с кем-то поговорить», – вздохнул Рома и облокотился на барную стойку. «Что это случилось?» «Случилось!» Он рассказал сестре про Киру, уже догадываясь, что она на это ответит. Я предупреждала тебя, что так будет, но ты не хотел меня слушать. Получай граблями в лоб, что я еще могу сказать. Блин, Ром, вот честно пожелала бы тебе счастья, но оно у тебя уже было с Алисой. Да, ты все просрал, братец, и нормальную жену, и дочь. Променял их на эту пиявку, а в итоге остался ни с чем. Ты хоть понимаешь, что не сможешь вернуть Диану? Тагиев держит тебя на крючке, и если ты попытаешься забрать ее у Алисы, то точно окажешься в тюрьме. Он найдет способ от тебя избавиться. Ты знаешь, на что он способен. Спасибо. Поддержала. Рома нажал на сброс, втянул носом в воздух и, медленно выдохнув, обратился к бармену. Сколько с меня? Пока тот считал, Роман злился. Я и так знаю, что если сунусь к Алисе, то Тагиев живьем меня закопал. Резко замолчав, он устремил взгляд на телевизор, по которому в этот момент показывали пылающую яхту, фото Тагиева, и еще одного мужчины. «Прибавь звук!» – велел он бармен. В настоящее время спасатели продолжают поиск российских граждан, но, увы, нет ни единой надежды, что они найдутся живыми. И ведущая новостей перешла к другой теме. «Что за хрень?» – задумчиво произнес Рома, не понимая, что вообще произошло. «Наши утонули в Болгарии», – подсказал бармен. «Яхта одного бизнесмена загорелась». А может, взорвали, версий сейчас очень много, но я одно точно могу сказать. Они не выжили. Яхта была слишком далеко от берега, и доплыть своими силами было нереально. Парень продолжал говорить, но Рома его уже не слышал. «Что-то мне подсказывает, что еще не все потеряно». Проговорил он про себя и растянул губы в победной улыбке. «Кажется, на моем горизонте только что замаячили просветы».